Глава 12 В это утро я проснулась непростительно счастливой. Рядом на боку спал Кирилл, а я лежала на его руке. На футоне вдвоем было тесно, но это я заметила только сейчас, ночью же у нас и мысли не возникло придвинуть к нему другой. Да и не до этого было. Я попыталась вылезти из-под простыни, заменявшей одеяло, но меня остановила рука Кирилла, захватившая в капкан мою талию. «Куда? Еще рано!» — пробормотал Кир, приоткрыв один глаз. «И совсем не рано!» — возразила я почему-то шепотом. «Уже половина девятого, а в девять мы встречаемся с Хиери за завтраком. Или в восемь!» — озадачилась я. «Может, и в восемь!» — промычал Кирилл. И в этот момент в дверь постучали. «Кирилл! Софья! У вас все в порядке?» — послышался голос той самой Хиери. Легка на помине. Я все же выкрутилась из объятий Кира, подхватилась и стала надевать юкату. «Сейчас — Сейчас! Я, пригладив волосы, распахнула дверь, улыбнулась виновата. — Простите, Хиере, мы проспали. Видимо, вчера слишком устали. Мы сейчас мигом соберемся. — Ничего. Гид тоже улыбнулась. — Бывает. Мы ведь все равно не привязаны к какому-то времени. Как тургруппы. Так что собирайтесь, жду вас внизу. Да — Да-да, конечно, — закивала я. — Мы быстро. Когда я закрыла дверь и обернулась, Кир уже сидел на футоне, потирая сонные глаза. — Я бы сразу поехал в Токио, — вздохнул он. — Может, так и сделаем? — Ничего подобного, — заявила я. — Я впервые в Японии и не знаю, приеду ли сюда еще. Так что хочу охватить все по максимуму. — О, тяжело жить максималисткам. Хмыкнул Кирилл, наконец, тоже поднимаясь. «Чур, я в душ первая!» Я подскочила к двери ванной комнаты. «Уверен, там нам хватит места обоим». Кир многозначительно улыбнулся и оказался рядом со мной. «За одно и время сэкономим». «Не знаю, удалось ли нам сэкономить время, но места нам в душе точно хватило. На все. Полочка, которую мы сбили во время особенно жаркого поцелуя, не в счет». «Так как? Пойдете, Вонсон?» — поинтересовалась у нас Хиере. «Я видела здесь в аптеке большие пластыри». Мы с Киром переглянулись, а я, наверное, даже чуть покраснела. Но признаваться в своих ночных приключениях не хотелось, поэтому мы ответили. «Пойдем!» «Только ненадолго», — добавил Кирилл. «Сегодня ему все же пришлось идти за синюю шторку и следовать всем правилам, как и мне» и сидеть в окружении людей своего пола, любуясь на Фудзи. К слову, вид на нее отсюда был потрясным. И именно его мы не застали ночью. Зато при дневном свете гора-вулкан открывалась перед нами во всей своей красе. Так что и эту часть программы, полюбоваться на Фудзи, сидя в ансене, мы тоже выполнили. Ну а далее была дорога к водопаду Сироита. Япония продолжала удивлять своей неповторимой природой. И водопад не стал исключением. Широченный каскад воды потоками падал с 20-метровой высоты тонкими белоснежными нитями. И от его вида просто захватывало дух. Ближе к обеду мы, наконец, отправились в Токио. По пути пообедов в очень аутентичном ресторанчике, где нам даже провели чайную церемонию и показали, как правильно заваривать чай. Конечно же, в таком месте, популярному туристов, не могла не находиться еще и сувенирная лавка, а я, как истинная девочка, не могла там не затариться. Так я стала обладательным фарфоровой статуэтки гейши, японского расписного веера и фигурки бога хотея На этом лимит моего кошелька был исчерпан, и тогда настала очередь для широких жестов Кирилла. И к предыдущим моим сверткам добавился целый чайный набор, а еще... «Настоящее кимоно». «Будешь надевать его по вечерам», — интимно шепнул Кир, отдавая его мне. В общем, градус моего счастья в Токио повысился еще на десяток пунктов. Но, похоже, судьба решила, что и это еще не все, и окончательно задавила меня радостью уже по приезде в отель. Войдя в свой номер, я первым делом открыла ноутбук, а затем и электронную почту, и первым письмом там стоял ответ от администрации конкурса Ля Роша». «Поздравляем! Вы прошли отбор и стали участником конкурса кондитеров имени Ля Роша, который состоится в Париже с 20 по 25 июля этого года». Я несколько раз перечитала сообщение, не веря своим глазам, а потом завизжала от восторга. «Что случилось?» Глаза Киры округлились при виде того, как я прыгаю на кровати точно ребенок, Я снова взвискнула и бросилась к нему на шею. — Мне ответили из шоу. Я прошла отбор. Через три недели — начало. — Но я и не сомневался в этом. Кирилл с напускным равнодушием пожал плечами. — Ну, хоть бы поздравил! Я ударила его кулачком в грудь. — Поздравляю. Он уже широко улыбнулся и крепко меня обнял. Потом поцеловал. — Пойду моти скажу, а то я его сегодня еще и не видела. Я высвободилась из объятий Киры и помчалась в номер брата. Постучала раз, потом еще громче. — Мотя, ты что, спишь? — крикнула, вспомнив, что он может задрыхнуть на раз-два. Подергала дверь, однако она оказалась запертой. «Что Матвей, — Что-то Матвея нет, — сказала я, вернувшись к себе. — Интересно, где он? — Я и на каяма не видел еще сегодня, — ответил Кирилл. — Сейчас наберу ему. Накаяма поднял не сразу, а во время разговора лицо Кира стало озадаченным. «В общем...» — он замялся, отключая вызов. «Что такое?» — я испугалась. «Что-то с Моти?» «Нет, ничего такого, просто, кажется, он загулял». «В смысле?» — не поняла я. «Со вчерашнего вечера Накаяма не может заставить его уйти из квартала Акихабара», — пояснил Кир. «И что он там делает?» Развлекается, пьет. «Пьет — Пьет? — ужаснулась я. — Всю ночь? — Ну, там, видимо, хватает ночных заведений. — Немедленно едем за ним. Я бросилась переодеваться. — Сейчас узнаю адрес у Накаяма. Вздохнул Кир, вновь берясь за телефон. — Ты понимаешь, что Матвей никогда не пьет? — говорила я уже в такси. Только по праздникам бокал вина или шампанского. Он только раз в жизни напился, в шестнадцать лет напоил друг на свой день рождения. Так после этого мы его чуть откачали, и он с тех пор ни-ни. — Ну, то было в шестнадцать, парень взрослеет, — попытался возразить Кир в полушутку, но тут же замолчал под моим тяжелым взглядом. — Как он вообще там оказался? Почему на Накаяма его не остановил? — продолжала дергаться я. Матвей же собирался в Акихабару, поскольку там мир его аниме. А Накаяма же не его няня. Он только отвечает за безопасность, а там уж... Да и японцы слишком деликатны, чтобы противоречить кому-то. Безопасность Моти, как я понимаю, он обеспечивает, а в остальном... — Ну вот за что это все? — простонала я. — Ведь все было так хорошо до этого момента. — Ложка дегтя. Куда ж без нее? — усмехнулся Кирилл. До этого я думала, что Токио уже успел удивить меня своим неоновым изобилием. Но на фоне квартала Акихабару остальной город выглядел тусклым и серым. Здесь неон был везде. Квартал был сам неоном. Вывески и билборды с самой разной рекламой громоздились и подпирали друг друга. Смотрели на тебя со всех сторон и даже сверху. Застройки в квартале были сплошь многоэтажными. От главной улицы разбегались маленькие улочки. И везде, просто везде теснились магазинчики и кафе с одной тематикой – аниме и игры. Между ними вклинивались заведения с игровыми автоматами. В общем, это был действительно рай для геймеров и атаку. Публика – сплошь молодежь. Через одного – косплейщики, разодетые в костюмы любимых аниме-персонажей. Кто из них турист, кто местный прохожий, было почти не разобрать. Отличались лишь сотрудники заведений и магазинов, которые в таких же костюмах зазывали к себе или раздавали рекламные листовки. И где-то во всем этом безумии находился мой Моти. Мы разыскали кафе, адрес которого прислал нам Накаяма. Его самого мы нашли почти у входа, уставшего и немного понурова. Но при виде нас он сразу встрепенулся, натянул доброжелательную улыбку, поклонился, здороваясь. «И где мой брат?» Спросила я, отбросив всякие церемонии. «Вот он!» Накаяма осторожно показал на дальний столик в тени, за которым сидела куча народа. Правда, при приближении я поняла, что весь народ — женского пола, и все, как одна, японки в костюме горничных, безобразно короткие юбчонки, кружевные фарточки, чулочки. И среди всего этого цветника восседал Матвей в ярком, криво надетом кимоно. «Соня!» Увидел он меня и расплылся в пьяной улыбке. «Матвей, ты с ума сошел?» Прошипела я. «Что ты вытворяешь?» «Выпей со мной, сестричка моя». Мотя потянулся за глиняным кувшинчиком, но его опередила девушка горничная и сама услужливо налила напиток в такую же глиняную рюмку-пиалу. Мотя довольно ухмыльнулся. «Что это?» Я взяла рюмку, понюхала. «Сакэ, без вариантов». Тихо отозвался Кир. — Это моя сестра! — между тем проговорил спутница Мотя, показывая на меня. — Систер! Май систер! Май лавли систер! — Его надо как-то увести отсюда. Я уже еле сдерживалась. — Спокойно, Соня, спокойно! — Кирилл взял меня за руку. — Иди на улицу, я сейчас разберусь. на Накаяма, проводите Софью. Мы с Накаяма вышли на свежий воздух. Меня слегка потряхивало от злости и обиды на брата. «Что Матвей делал здесь все эти сутки?» — спросила я у Накаяма. «Ходил из магазина в магазин, играл в игровые автоматы, пел в караоке, зашел в один бар, потом в другой», — перечислил тот. «И вот сейчас в этот». «И не спал все это время?» Накаяма отрицательно покачал головой. «Вот же терминатор малолетний!» — произнесла я со вздохом на русском. Откуда только столько энергии?» Накаема смотрел на меня, не понимающий хлопая глазами. «И вы ведь тоже не спали!» Перешла я на английский. «Простите, мне очень неудобно за брата!» «Это моя работа!» Улыбнулся японец. «Я привык!» «Все равно ужасно неудобно!» Мимо прошла парочка в дивных костюмах и ярких бряках. У парня за спиной болтался огромный меч, а девушка... Была на невероятно высоких толстых каблуках, на которых шла, пришаркивая. Из соседних открытых дверей доносились звуки игровых автоматов. Напротив стоял лоток с уличной едой. Судя по специфическому запаху, там сейчас жарили кальмаров. Одна девчушка в короткой юбке чуть не налетела на нас, засмотревшись на клип, который показывали на фасаде одной из ближайших высоток. Потом она несколько раз поклонилась, извиняясь. — Ну где же они? Я нервно оглянулась на вход. Прошло уже минут 15 а Кира с Мотей все еще не было. Наконец они появились в обнимку. Точнее мне так показалось вначале. И только потом я поняла, что Мотя просто висит на Кирилле, держась за его шею. — Крепкий орешек! — хмыкнул Кир, имея в виду свою ношу. — Машина вон там! — показал на каяма Придется пройтись. — Пройдемся. — вздохнул Кирилл. «Мотя, ну что ж ты так?» – посетовала я. Сейчас я сама себе очень напоминала свою маму. Как хорошо, что она об этом не знает. «Соня, а ты была права!» – встрепенулся уже притихший было Матвей и икнул. «У меня своя жизнь! Видала, сколько девчонок у меня уви увив, уви увивалось! А настя пусть валится к своему старому храчу!» «Это он о чем сейчас?» Кир вопросительно глянул на меня через голову брата. «А моей Насте?» «У меня внутри все упало. Ну как же это все не вовремя?» «А твоей?» — хохотнул Матвей. «Скоро зять у тебя будет, старикашечка!» Вопрос во взгляде Кира стал еще более выразительным. «Я тебе все объясню», — сказала я. «В отеле давай вначале с этим грузом разберемся». «Резонно». Отозвался Кирилл, крепче перехватывая постоянно сползающего Мотю. По пути в отель Матвей наконец успокоился и вырубился. И дальше в номер тащили его уже спящим. Кир еще попросил горничную принести шипучий аспирин и оставить его на тумбочке рядом с кроватью брата вместе со стаканом воды. — Утром ему это очень пригодится, — пояснил он мне. — А пока пускай спит. — Теперь рассказывай, что там моя Настя вытворила, — спросил Кирилл уже в нашем номере. «Что знаешь ты, о чем не знаю я?» «Да я думала тебе рассказать, но потом мы поехали в горы, и это отошло на задний план. И вообще это все вроде и не мое дело, но раз уж мой брат оказался косвенно в это втянут... В общем, Моти узнал, что у твоей Насти мужчина». «Намного старше ее», — догадался Кирилл и озабоченно потер переносицу. «Да, Матвей и друг скинул ее фото с тем мужчиной, как раз когда мы были на мастер-классе. — ответила я и тяжело вздохнула. — Я сама видела их. Видимо, Мотя из-за всего этого и пустился во все тяжкие. — Да уж, — протянул Кирилл, прохаживаясь по комнате. — И что собираешься делать? — поинтересовалась я. — Будешь принимать какие-то меры? — Не могу сказать, что это повергло меня в дикий шок, — ответил он. — Но побеседовать придется и с Настей, и, возможно, с тем женихом. «А Марина?» Кир при этом ими не поморщился. «Я надеюсь, что к нашему приезду ее уже не увижу. А с дочерью сам разберусь. Спустимся в ресторан». Перевел он тему. «А то саке, которое мне пришлось выпить на голодный желудок на бордершафт с моти, как-то настойчиво требует его закусить чем-то». Я тихо засмеялась и поднялась. «Идем, мой рыцарь». «Почему рыцарь?» удивился он. «Потому что я взяла его под руку, вечно спасаешь меня и Мотю». «Хм, ты думаешь, я все это делаю безвозмездно?» Коварно ухмыльнулся Кир, бросив выразительный взгляд на мои губы. «Нет, я с далеким прицелом». В ответ я возмущенно шлепнула его ладонью по плечу. «Вот все ты всегда испортишь». Хм, «Пора уже привыкнуть». Хмыкнул он и теперь уже сам потянул меня к двери.